отважно захваченную капитаном Гладом и переименованный им в честь некой дамы с Барбадоса, Арабелла Бишоп, воспоминание которой всегда служило ему путеводной звездой и обуздывало его пиратские набеги. Арабелла быстро шла в западном направлении, стремясь догнать остальные корабли капитана Блада, опередившие ее на целый день пути, и где-то в районе 19 градуса северной долготы и 66 шестого западной широты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 Арабелла тотчас переменила галс с западного на южный и оказалась с наветренной стороны Атревиды, тем самым сразу же сведя на нет первоначальное тактическое преимущество фрегата. После этого, будучи еще в недосягаемости его носовых орудий, она открыла сокрушительный огонь из своих пушек, чем и предрешила исход схватки. А затем, подойдя ближе, так и зарешитила картечью такелаж Атревиды, что фрегат уже не в состоянии был бы спастись бегством, если бы даже благоразумие подсказало Дону Винсента такой образ действий. Наконец, приблизившись уже на расстояние пистолетного выстрела, Рабелла бортовым залпом превратила стройный испанский фрегат в беспомощно ковырявшую по волнам посудину. Когда после этого корабль был взят на абордаж, испанцы поспешили сохранить себе жизнь, сложив оружие, и, позеленевшие от унижения Дон Винсента,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 и узнал из него о полученных доном Винсента наказах. Письмо предписывало дону Винсента как можно быстрее присоединиться к эскадре адмирала в бухте Спаниш-Кей возле Бьека с целью нападения на английские поселения на острове Антигуа. По счастью, намерения дона Мигеля были выражены в письме вполне недвусмысленно. Хотя, описал он, его величество король не ведет сейчас с Англией войны,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 «К черту короля Якова со всеми его прислужниками! Хватит с него и того, что мы никогда не нападаем на английские суда, на английские поселения. Но будь я проклят, если мы станем защищать тех, от кого нам самим не ждать добра!» Капитан Блат дал разъяснение. «Испанцы собираются произвести это нападение в виде компенсации за те убытки, которые якобы понесла Испания от нашей руки».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 На заре, миновав пролив, корабли легли в дрейф южного мыса острова Горда по правому борту, не более как в четырех-пяти милях от него. Море было спокойное, капитан Блад приказал спустить на воду шлюпки атревиды, и команда испанского корабля поплыла на них к берегу, после чего оба корабля продолжали свой путь к подветренным островам. С легким попутным ветром, пройдя к югу от Саба, они к утру следующего дня приблизились к западному берегу Антигуа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 и желает нанести визит его высокоблагородию. Полковник Куртни, высокий, тощий, веснущий господин лет 45, заморгал красноватыми веками и обратил взгляд бесцветный глаз на своего секретаря, мистера Айвеса, принесшего ему это известие. — Капитан Блатт, — говорите вы. — Капитан Блатт? — Какой капитан Блат? Надеюсь, это не тот проклятый пират, не этот весельник, сбежавший из Барбадоса?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 Хотя, думаю, что мои набеги скорее предлог для испанцев, чем причина. Капитан Блат опустился на стул. Вы, как я слышал, нашли здесь, на вашем острове, золото. И Дон Мигель, вероятно, оповещен об этом тоже. В вашем гарнизоне всего 200 солдат. А ваш форт, как я уже сказал, старая развалина. Я привел сюда большой, хорошо вооруженный корабль и две сотни таких вояк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 Правда, Джеймс, раз ты в таком отчаянном положении, ведь целая эскадра собирается напасть на тебя. Его Величество, несомненно, одобрит твое решение принять любую предложенную тебе помощь. Вот какую опять повела она речь и повторяла свои доводы снова и снова, пока и Маккартни не поддержал ее и не сделал попытки преодолеть ослиное упрямство его высокоблагородия. В конце концов, под этим двойным нажимом губернатору пришлось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 «Дон Мигель не поднимет паруса», — объяснил он, — «пока не потеряет надежды, что дон Винсента де Касанегра на своей отревиде присоединится к нему». Еще четверо суток протекли в бездействии. Губернатор ежедневно скакал верхом в маленькую бухту уиллоу бикаф и давал волю своим подозрениям, засыпая ядовитыми вопросами. Эти свидания день ото дня становились взаимно все более неприятными.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 одно из красивейших и весьма грозных испанских судов, на котором адмирал плавал с тех пор, как капитан Блад несколько месяцев назад потопил его Мелогросу. Виржен-дель-Пиляр был большой черный галеон с сорока орудиями на борту, в числе которых имелось и несколько тяжелых пушек, бивших на три ярдов. Из трех остальных кораблей эскадры, два, хотя и поменьше, были тоже весьма могучими тридцатипушечными фрегатами,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 «Ваши поступки доказали мне, что я должен был это сделать, невзирая ни на что!» Он махнул рукой солдату, установившемуся в дверях. «Капитан не будьте добры заняться этим!» «О, одну секунду, капитан Маккартни!» «Не спешите так, полковник!» Блад поднял руку. «Это равносильно объявлению войны!» Полковник презрительно пожал плечами. «Можете называть это как угодно, сие несущественно!»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 На его борту две сотни крепких, закаленных в боях матросов, которые с одного маху уничтожат весь ваш жалкий гарнизон. А сорока моих пушек, которые за какой-нибудь час могут быть переправлены на берег, за глаза хватит, чтобы еще через час от Сент-Джона осталась лишь груда обломков. Мысль о том, что это английская колония, никого не остановит, не надейтесь.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 Я сейчас сообщу вашей разбойничей шайке, что при первом их выстреле вы будете повешены. Зовите стражу, Макарт, не хватит болтать языком. Еще минутку, сказал Блад. Как вы досадно поспешны в своих умозаключениях. Волверстон получил от меня приказ. И ничто. Никакие ваши угрозы не заставят его уклониться от этого приказа, хотя бы на Юту. Можете меня повесить, Оля ваша. Он пожал плечами. Если бы я дорожил жизнью...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 Блад стоял перед губернатором, неустрашимый, спокойный, и его спокойствие было пугающим. Полковник поглядел на Макартне, словно ища у него поддержки, но не получил ее. Наконец, поборов себя, он произнес сквозь зубы. — Побудь я проклят. По делам мне нечего было связываться с пиратом. — Я выплачу вам ваши сто тысяч, чтобы отделаться от вас, и убирайтесь отсюда ко всем чертям. Прощайте.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 Прежде всего, за оказанную вам помощь вы должны уплатить моим людям сто тысяч. Затем еще двести тысяч. Выкуп за город, чтобы избавить его от разрушения. Что? Ну, клянусь богом, сэр! Затем, безжалостно продолжал капитан Блат, восемьдесят тысяч выкуп за вас лично, восемьдесят тысяч за вашу семью и сорок тысяч за всех прочих,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 и повторяли то, что уже было не рассказано, пока полковник Кортни неожиданно не рассмеялся довольно истерично. «Да будьте проклят! Остается только поражаться вашей скромности. Вы могли потребовать и девятьсот тысяч, и даже 9 миллионов!» «Разумеется», — сказал капитан Блад. «Но я вообще очень скромен по натуре. А кроме того, имею некоторые представления о размерах вашей казны». «Но вы же не даете мне времени!» — в отчаянии воскликнул губернатор.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 А не перед должностью. И остаться верным этому долгу, одновременно нарушая данное вами слово, нельзя. Капитан Маккартни засопел от изумления. Чтоб мне сдохнуть, хрипло пробормотал он. Вы же, пират. пират. Я капитан Блад, холодно прозвучал в ответ суровый голос флебустьера.